о пользе котоводства или лекарства от безответной любви. Дина любила Васю, Вася любил Иру, Ира любила Андрея, Андрей Машу, близкую подругу Нади. Миша тоже любил Машу и даже два раза дрался за нее с Андреем. Но Маша все равно ни кого из них так и не полюбила. Зато Маша очень любила Гришу, о котором речь еще впереди. Чтобы не тосковать по Маше, Миша встречался по очереди то с Ирой, то с Надей. Заодно, незаметно, как ему казалось, расспрашивала Надю про Машу. Надя, встречаясь с Мишей, воображала, что это Гриша, потому что Надя, как и Маша, любила Гришу. Гриша не любил ни Машу, ни Надю, но особенно он не любил Надю, она казалась ему навязчивой. А любил Гриша Дину, самого первого класса, хотя в последнее время поглядывал и на Женю, младшую сестру Андрея, так как Гриша с Андреем дружили. Женя любила только кошку, которую год назад подобрала в подъезде в самом жалком виде, выкормила, вырастила, но весной кошка сбежала. Однако вернулась и родила четверых котят. Родители Жени, ну и Андрея, хотя он к этому не имел отношения, страшно рассердились. Тогда Женя написала в интернете объявление: лекарство от любви котята. Первый пришла Дина, взяла черненького с белыми лапками. Вася явился вторым, ему понравился самый рыжий и самый шустрый котенок. Ира терпеть не могла кошек и, естественно, не пришла. Но, прочитав объявление, нарисовала Андрея в виде жирного кота, окруженного котятами, и зачем-то отправила рисунок влюбленному в нее Васе. Вася, решив, что на рисунке изображен он, рисунок выкинул, а вместе с ним и Иру из своего сердца, и начал думать о доброй Жене, с которой так хорошо поговорил, выбирая котенка. Маша пришла к Жене Третьей, у нее выбор был уже из двух котят, умненькая черно-рыжая кошечка или черно-белый котенок Задира. Маша выбрала котенка, Миша успел к шапошному разбору, ему досталось черно-рыжая. Он подарил ее на день рождения Ире и не угадал, Ире же ненавидела кошек. Вернула Миша подарок и крепко-накрепко рассорилась с ним. тем более, что накануне она узнала, что Миша встречается не только с ней, но и с Надей. Миша тут же передарил кошечку Наде, та обрадовалась, но у нее обнаружилась аллергия на шерсть, и Надя упросила взять ее кошку Гришу. Гриша, узнав историю кошки, так и быть, согласился и подружился на почве новых ветеринарных забот с Женей, а про Дину начал, наконец, забывать. Дина под предлогом общего кошачьего дела попыталась сблизиться с Васей, но неудачно — Вася уже переключился на Женю, как будто даже не без взаимности, как вдруг встретил на улице Женю и Гришу вместе. После этого Вася так разочаровался в людях, что начал наконец готовиться к экзаменам. Дина тоже, потеряв веру в любовь, посвятила себя воспитанию котенка и много раз спрашивала об этом Женю, в основном через ВКонтакте. На один раз зашла к ней в гости, чтобы на практике поучиться промывать котенка у глаза. Уже уходя почти на пороге, Дина вдруг разговаривала с братом Женей Андреем, которого прежде не замечала в упор. Под конец разговора Андрей позвал Дину гулять вечером в парк на роликах. Тем временем Надя пришла в школу с новой прической и такой, что в нее сейчас же влюбился вновь очарованный Вася. Андрей засомневался, не напрасно ли он гулял вчера с Диной. «Наша история не окончена». Впереди у Андрея, Дины, Васи, Иры, Маши, Нади, Миши и Гриши выпускной бал. Шьются костюмы и платья, разучиваются танцы. Трудно и вообразить себе, что там будет твориться. Хорошо хоть Женя на него не пойдет, она пока маленькая.